Глава 13. На следующее утро, когда я спустилась к завтраку, Александр уже был внизу, пил чёрный чай и читал утренние газеты. Он выглядел более помятым, чем вчера. Подбородок покрывала щетина, а волосы без геля или какое там средство он использовал, завелись и растрепались так, что казалось, будто он стоял под вентилятором. На носу были очки в тёмной оправе, и в таком виде он выглядел ещё привлекательнее, чем обычно. Я вспомнила, как вчера он касался моих волос, как произносил мое имя. Он собирался поцеловать меня? Ведь если так, я бы поцеловала его в ответ. Но я снова чувствовала, будто застряла, только в этот раз на качелях, между желанием поцеловать Ксандера и чувством вины за то, что не была рядом с Джо, когда он умирал. Неужели это никогда не кончится? «Доброе утро!» сказал Ксандр, подняв взгляд, когда я подошла ближе. «Как спалось?» «На удивление, очень хорошо», — ответила я. После того, как я призналась, что не знаю, чем бы хотела заняться, Ксандр больше ничего не говорил, и я уже подумала, что пролежу полночи без сна, размышляя о нашем почти поцелуе и том факте, что слишком многое ему рассказала. Вместо этого я провалилась в глубокий и спокойный сон, утомлённая долгой прогулкой по снегу и бренди. К тому моменту, как я проснулась, Ксандр уже сходил в душ. «Заведи собаку и станешь жаворонком», — сказал он перед тем, как они с Гассом ушли, оставив меня собираться. Я приложила максимум усилий, чтобы выглядеть прилично во вчерашней одежде и с макияжем, который нанесла при помощи пудры, туши и блеска, лежавших в сумочке» однако волосы без выпрямителя были безнадёжны. «А тебе как спалось?» — спросила я, хотя по синякам под глазами могла сделать вывод, что не так хорошо, как мне. «Неплохо», — ответил Ксандр, «только с линзами вышла незадача. Незапланированная ночёвка где-нибудь, и они становятся бесполезны. К счастью, в машине были очки, иначе домой бы нас повезла ты». Ксандр улыбнулся мне но я подумала, что вряд ли он пустил бы кого-нибудь за руль своего Порше и при необходимости доехал бы до дома полуслепым. Я заказала у официантки кофе. «Это Лапсанг?» — спросила я, кивая на чайник Ксандера. «К сожалению, нет. Всего лишь Эрл Грей», — ответил он. «Хотя бы не пакетики». «Никогда бы не подумала, что ты такой сноб в отношении чая». «Что я говорил тебе о ярлыках?» Ксандр лениво улыбнулся. «К тому же это идёт бонусом к снобизму в отношении книг. Он сделал паузу и сложил газету. Ты вчера говорила про кафе, который открыли твои друзья. Да, думаю, тебе там понравится. Они продают всякие виды листового чая. Свожу тебя туда, как вернёмся. А пока я бы съела яичницу с тостами». Когда я вернулась со своим завтраком, Ксандр сказал, что у него есть хорошая новость. «И плохая?» — уточнила я. «Нет, не сегодня. Судя по всему, дороги уже расчистили, а если мы не будем торопиться, то к этому времени расчистят и парковку, поэтому скоро сможем выдвинуться обратно». «Какое облегчение!» — сказала я. «Я тебе так надоел?» — спросил Ксандр, и я почувствовала, как горят щеки. «Я никогда столько не краснела как после появления в моей жизни Ксандра Стоуна». «Хорошего понемножку», — ответила я. «А то вдруг узнаю, в чём ещё заключается твой невыносимый снобизм. Хотя мы выяснили, что относительно театра вкусы у нас схожи». «Боже, это пантомима!» Я подняла руку. «Предлагаю больше никогда о ней не говорить». «Кстати, вещи, о которых больше не стоит говорить», — начал Ксандр. «Вчера я задал тебе кучу вопросов, которые наверняка не должен был задавать». «Поэтому хочу заверить, что все это останется между нами». «Спасибо», — я опустила взгляд в тарелку. «Я смогла излить душу. Спасибо тебе, что выслушал». «Обращайся», — сказал Ксандер, и тишина между нами вдруг стала неловкой. Я поковыряла яичницу, но аппетит пропал. Прошлой ночью между нами произошло нечто большее. Мы не просто выпалили признание, возвращаясь в гостиницу. Я уверена что мы пережили тот самый момент, как его называла МИДа, и пока у меня не появилось время все это проанализировать или задаться вопросом, что значило это его «обращайся», к нашему столу подошел помощник менеджера и сообщил, что Ксандр может забирать машину. Я сдвинула яичницу на край тарелки, допила кофе и последовала за ними к парковке. Утро выдалось чудесным, небо было чистым и голубым, Светило солнце, в воздухе чувствовался мороз. Снег большими сугробами возвышался на обочине, но гравий выглядел довольно безопасно для езды. «И все дороги расчистили», — уточнил еще раз Ксандр. «Если поедете в сторону Йорка по магистрали, все будет в порядке». «Что ж, тогда нам, наверное, пора собираться». Ксандр повернулся ко мне. «Или, может, ты хочешь еще кофе?» «Нет, я готова ехать». Мы вместе вернулись в номер, чтобы забрать пальто. Га с хвостом бежал за Ксандером. Я еще раз осмотрела ванную и прикроватный столик, чтобы точно ничего не забыть. Хоть вещей с собой у меня было немного. И взяла желто-розовые сапоги, чтобы вернуть их. Когда мы спустились в фойе, где стояла огромная рождественская елка, Ксандер забрал их у меня и взамен дал свои хантеры вместе с ключами от машины. «Закинешь их внутрь», — попросил он. «Просто нажми на кнопку. Багажник спереди, он откроется автоматически». «Спереди?» — поинтересовалась я. «Там же где мотор?» «Мотор сзади», — сказал Ксандр. И я кивнула, как будто поняла, о чем речь. «Я пока отнесу это. Он помахал моими яркими сапогами. И оплачу счет». «Нет», — сказала я, схватив его за запястье. «Давай пополам, погоди, я достану кредитку». «Я пригласил тебя на обед», — перебил меня он. «Значит, я плачу». Но обед сильно затянулся. «Пожалуйста, Мэган», — сказал Ксандр. «Давай я заплачу, а ты пока отнесешь вещи в машину, я догоню». Я решила не спорить и сделать, как попросил Ксандр. В конце концов, у меня будет дорога до Йорка, чтобы уговорить его и отправить деньги переводом. Нажатием кнопки передний отсек машины открылся. Для такого опрятного человека, как Ксандр, В багажнике оказался сплошной бардак, так что я начала двигать вещи, чтобы вместить сапоги. Я взяла коричневый кожаный портфель, чтобы сунуть обувь под него, но случайно перевернула. Он был неплотно закрыт, и изнутри выпала пачка страниц с напечатанным текстом. Я уставилась на них. «Новый роман Ксандера? Его черновики?» Я понимала, что не должна лезть, но не смогла удержаться и заглянула. «Только посмотрю рабочее название», — сказала я себе. Я взяла листы, перевернула их, но рукопись оказалась вовсе не романом Ксандера. Я еще раз прочитала надпись на титульном листе. «Обнаженное искушение. Роман. Руби Белл». «Какого черта ты делаешь?» — холодно и резко произнес Ксандер. Таким тоном он разговаривал со мной в супермаркете, когда мы впервые встретились. «Я ведь даже не собиралась читать рукопись, а теперь меня поймали». «Я подвинула портфель, и оттуда выпали страницы», — начала я. «Подумала, что это твой новый роман. Я только...» «Не нужно», — ледяным голосом сказал Ксандер, выхватил у меня страницы и запихнул их обратно в портфель. «Мне не стоило», — попыталась я еще раз. «Да, не стоило». Он выхватил из моих рук ключи от машины и захлопнул багажный отсек после чего взял газ и усадил его на заднее сиденье. «Садись давай», — рявкнул он мне. «Я не буду ждать весь день». Я знала, что не должна была заглядывать в рукопись. Проработав много лет с писателями, я понимала, насколько ценными и личными бывают для них черновики. «Первый черновик», — говорила я своим авторам, пока работала в Роджерс и Хадсон, «предназначен для вас и только для вас. Это ваша версия истории» где вы знакомитесь со своими героями и приключениями, которые им предстоит пережить. Даже если бы это оказался черновик следующей книги Ксандера, я не должна была и думать о том, чтобы в него лезть. Надо было просто сложить страницы обратно в портфель и забыть о них. Но это была не следующая книга Ксандера. Это был новый, неопубликованный роман Руби Бел, наверняка тот самый, который по какой-то причине не вышел к зиме. «Зачем он к Ксандеру? Он знает, кто такая Руби Белл?» В голове вертелось столько вопросов, но выражение лица Ксандера, которое я увидела, когда села в машину, остановило меня. Гас на заднем сиденье уткнулся мордочкой в лапы, словно не желая участвовать в перепалке. «У тебя привычка рыться в чужих бумагах?» — спросил Ксандер, когда мы выехали за ворота Грейденхола. «Я не специально...» Ответила я, понимаю что оправдываюсь как маленькая. Вздохнула и сказала, «Прости, мне не стоило допускать даже мысли». Ксандр ничего не ответил, и я посмотрела на него краем глаза. Он выглядел даже более уставшим, чем за завтраком. Костяшки пальцев побелели от того, как сильно он вцепился в руль. «Я понимаю, что у тебя наверняка возникла куча вопросов. Почему у меня в машине лежит рукопись вашей обожаемой Руби Белл? сказал он наконец, «но я не вправе тебе рассказывать». Он снова превратился в того мужчину, которого я встретила в супермаркете. Как будто не было прошлой ночи, как будто... И вдруг пазл сложился. Поверить не могу, что сразу не додумалась. «Есть только одна причина, по которой у тебя оказалась рукопись Руби Белл. Ведь так?» Спросила я гораздо увереннее, чем чувствовала себя на деле поэтому вопросов у меня не так уж много». Он ничего не сказал. «Дот, огромная поклонница Руби Белл», — продолжила я, — «так она...» «Нет», — перебил меня Ксандер, — «она не знает, и ты ей не расскажешь, правда?» «Если ты не хочешь, я, конечно, не стану ей ничего говорить, хотя, учитывая, какую роль она сыграла в твоей писательской карьере, я удивлена, что ты сам ей не рассказал». «Не рассказал, что!» — огрызнулся Ксандер, не сводя взгляда с дороги. «Что ты, Руби, Белл, конечно же! Что еще?» Он потянулся к панели управления и щелкнул переключателем, после чего из динамиков громко заиграла классическая музыка. «Просто признай это!» — перекрикивая музыку, произнесла я, ясно давая понять, что разговор не окончен. «Да, я не должна была лезть в рукопись. Прости меня!» «Но этого уже не исправить. Мы не можем притворяться, что ничего не случилось?» «Поверь, ты поймешь, что можем», — холодно ответил Ксандер. «Неужели ему просто стыдно? Если Ксандер Стоун в самом деле пишет под псевдонимом Руби Белл, а какое тут еще может быть объяснение, почему он с таким презрением относится к любовным романам? В конце концов, он наверняка заработал на книгах Руби кучу денег», не меньше, чем под собственным именем, ведь все они стали бестселлерами. Понятно, почему он хочет оставить это в секрете, но я же видела рукопись. Так почему бы не признаться, если только я не ошиблась с выводами? Но в таком случае он бы постарался как можно скорее опровергнуть свою связь с Руби-Белл. — Я не понимаю, от чего ты стыдишься! — крикнула я, перекрикивая музыку. Ксандр вздохнул и убавил громкость, видимо, осознав, что я не отстану просто так. «Еще бы! Это ведь и важно!» «С чего ты вообще взяла, что мне стыдно?» — спросил он. «Но ты чуть ли не с первой нашей встречи пренебрежительно отзывался о романтической прозе, а теперь выясняется, что ты один из самых продаваемых авторов современных любовных романов». «Я никогда этого не говорил, перестань строить сумасшедшие догадки». «Ну да», — сказала я, складывая руки на груди. «Есть же столько логичных объяснений, как эта рукопись оказалась в твоей машине». «К твоему сведению, я вполне могу оказаться одним из немногих, кто знаком с Руби Белл лично». Я мог поклясться сохранить это в тайне. Уголок его рта слегка дернулся, и я поняла, что права. «Ксандер Стоун и Руби Белл — один человек», и мне не терпелось скорее вернуться в книжный магазин, чтобы сравнить их романы и попытаться найти хоть какое-то сходство в структуре предложений, ритме или голосе рассказчика. «Только потому, что тебе стыдно признаться, не значит, что это неправда!» Ксандр что-то прорычал, но больше ничего не говорил. «Чего я только не пробовала, чтобы вывести его на чистую воду, но, увидев, как на его скулах заиграли желваки», прямо как во время инцидента с «Зелёным чаем» на представлении, решила не давить. Казалось, что всё тепло и связь, которые я чувствовала со вчерашнего вечера, испарились, и я не могла понять, почему после всего, чем я с ним поделилась, он не мог признаться мне в этом. Может, я прошу слишком многого, может, он обязал сохранить молчание и боится расплаты. Видимо, я никогда не узнаю». В Йорке, разумеется, не было и намёка на снег. А жаль, ведь в таком случае все магазины на нашей улочке, украшенные к Рождеству, приобрели бы весьма праздничный вид. Ксандр остановил Порше у начала дороги, и я не стала предлагать ему заехать на парковку за книжным магазином. Потянувшись к дверце, я почувствовала прикосновение к своей руке. И знакомое покалывание, как от заряда тока. Интересно почувствовал ли он то же самое? «Я буду очень признателен, если ты никому не расскажешь». Он замялся, взгляд метнулся в сторону. «Я никому не скажу», — ответила я. «Все, о чем мы говорили за эти сутки, останется между нами, ладно?» «Ладно», — кивнул Ксандр. Я сомневалась. Стоит спрашивать, придет ли он на книжный клуб в четверг, останется ли в Йорке до Рождества и все такое прочее, или нет. Во рту пересохло, и, выходя из машины, я смогла выдавить лишь слабое «пока». Только когда он отъехал, я поняла, что так и не предложила оплатить половину. Я шла по улице к книжному магазину, пытаясь вспомнить, замечала ли когда-нибудь сходство между стилем Руби Белл и манерой рассказчика в нокауте. Конечно же нет. Ксандер слишком хороший писатель, чтобы допустить такую оплошность. Но должно же быть хоть что-то, Странность или нюанс, который бы он не заметил. У меня руки зачесались от желания сравнить произведения этих двух авторов. Но когда я открыла дверь в магазин, все мысли испарились, ведь выяснилось, что у нас был гость — человек, которого я не видела с похорон Джо.